На поясе висели спереди кинжал и два ножа, а назади — украшенная золотом палица с привешенным к ней на ремне медным или железным куском — оружие, употребляемое москвитянами на войне — кистень. С правого боку у него ехал, пользовавшийся особым почетом, бывший казанский царь Шик-Али с колчаном и налучником за плечами, а слева два молодых князя — из которых один держал секиру или топор с рукоятью из слоновой кости, другой булаву, называемую шестопером. Число всех всадников простиралось до трехсот. Когда прибыли на место и началась охота, то все, не исключая великого князя и знатных лиц, начали сами спускать каждой свою собаку. Первому позволено было спустить ее шикали, а затем и всем другим охотникам. В этот раз было затравлено до трехсот зайцев. По окончании охоты великий князь со своей свитой и послами отправился к какой-то деревянной башне, подле которой были приготовлены шатры. Он расположился в самом просторном из них и тут угощал всех охотников разными вареньями и печеньями, а также миндалем, орехами, сахаром и напитками. В иной раз... Великий князь охотился с кречетами или большими соколами на лебедей, журавлей и других птиц. Кроме того, он забавлялся иногда борьбой людей с медведями, которых содержал в особо устроенном для них дворе. Борцы, обыкновенно простолюдины, выходят против них вооруженные деревянными вилами рогатиной. Получивших при сём раны, государь приказывает лечить, и, кроме того, награждает их платьем и хлебом. Герберштейн, между прочим, видел торжественное богослужение в Успенском соборе в самый день Успения, 15 августа. И говорит, что великий князь стоял у стены, с правой стороны у боковой двери. Он опирался на посох и в одной руке держал свой колпак. Его бояре стояли у колон храма. Тот же наблюдательный иноземец заметил чрезвычайное развитие московского самодержавия в то время. По его словам, своей властью над подданными, светскими и духовными, Василий превосходил всех других монархов. Никто из его советников не осмеливается противоречить ему или быть другого мнения. Подданные считают его исполнителем воли Божией и на вопрос о каком-либо сомнительном деле отвечают, «Знает Бог и Великий Государь». Несмотря на некоторые неудачные войны, они выхваляют его так, как будто дела шли счастливо. Неизвестно, происходит ли такая тирания от грубости и жестокости народа, или наоборот, эта грубость и жестокость произошла от государевой тирании, прибавляет Герберштейн. Конечно, не вполне понимавший историческое развитие и смысл московского государственного строя, и судившие о народе преимущественно по отзывам лиц более или менее официальных. В пример того, с какой строгостью требовалось отправление государевой службы, и часто на свой счет, он приводит одного из известных ближних диаков Третьяка Далматова. Великий князь назначил его послом к цесарю Максимилиану. Диак начал говорить, что у него нет денег на дорогу. Его тотчас схватили и отвезли на Белоозеро, где он и умер в темнице, а все его имение отобрано на государя, причем найдено 3000 флоринов чистыми деньгами. Если к этому примеру присоединим судьбу помянутых выше боярина Берсеня с Диаком Жариным и Максима Грека с Василием Патрикеевым, то понятно, какими способами достигалось отсутствие противоречия собственно оппозиции государевой воли. Было бы неверно и неисторично объяснять такое сильное развитие монархической власти только личной тирании, а не всем историческим складом московской государственности. Однако, несомненно, и личные качества государей имели при всем свою и значительную долю влияния. Важно то, что за таким политическим деятелем, как Иван Третий, следовал государь, способный поддерживать его заветы и вполне воспользоваться существовавшими условиями для дальнейшего развития своей самодержавной власти.